Я шла по проселочной дороге, нервно оглядываясь и прислушиваясь к ночным звукам. Час назад я застрелила человека, хотя с моей точки зрения назвать его так можно было лишь в припадке благодушия. Я хотела его убить и сделала это. Прошел уже час с того момента, а перед глазами все еще стояли его лицо, искаженное болью и кровь, что било фонтаном из-под его рук, которыми он схватился за горло. Но главное его взгляд. Странный взгляд. В нем не было ненависти, только сожаления. И сейчас, думая об этом, я в очередной раз нервно поежилась. Я двигалась расслабленно и устала, чувствуя, как на меня наваливается тоска потому что еще там, стоя рядом с машиной, где обливался кровью Дэн, я поняла, это убийство ничего не изменило. Человек, которого я ненавидела, истекал кровью, но мир остался прежним, и я опять не видела в нем места для себя». Находу я потерла лицо руками и сказала вслух «Надо было не так». «А как?» Противно хихикнул голос внутри меня, подозрительно напомнив интонации Ника. Я упрямо тряхнула головой. Надо было найти документы и посадить всю эту сволочь. «Попытаться», — поправила я себя, — «попытаться это сделать». А я думала только о том, чтобы убить Дэна. Он просто пешка. «Такая же, как и я». Очень отстраненно, без страха, я подумала, что теперь вряд ли смогу найти документы. Мне придется отвечать перед законом за убийство. В том, что это обыкновенное убийство, я уже не сомневалась. Доказать, что именно я покушалась на Дэна, не составит труда. Нас видели вместе в ресторане. Охрана подтвердит, что мы уехали вдвоем. Я вспомнила ребят Дэна и мрачно усмехнулась. Сомнительно, что дойдет до ареста. Для них дело чести найти меня и поквитаться, так что легкой смерти мне ждать не следует. Последние месяцы меня занимала только одна мысль — убить Дэна. И я ни разу не подумала, а что будет потом, хотя следовало бы. На какое-то мгновение мне стало жаль себя, но жалость тут же исчезла, и я вновь почувствовала лишь усталость и тупое равнодушие. Очень хотелось курить. Чтобы отвлечься, я стала прикидывать — «Были ли у меня шансы найти компрометирующие долгих бумаги и засадить всю свору в тюрьму?» «Если шансы найти документы, я оценивала как средние, то в остальном, в общем, выходило, не так много я потеряла». Я усмехнулась и сказала вслух, «Жаль. Дэн лежит с пулей в горле, и ничего уже в этой жизни не изменить. Таковы правила игры, нравятся они тебе или нет». Впереди показалась какая-то деревня, несколько домов в разброс. В центре горел одинокий фонарь. Я присела на обочине дороги, пытаясь решить, что делать дальше. Возвращаться домой нельзя. Там меня, скорее всего, ждут. Паспорт и немного денег в сумке — это хорошо. Я в вечернем платье и босая. Туфли сбросила, убегая от ребят Дэна. Вид, скажем, прямо интригующий — это плохо. Значит, для начала надо раздобыть одежду и обувь и попытаться спешно уехать. В город соваться нечего, одежду можно раздобыть в ближайшем магазине. Должен ведь он здесь быть. Вопрос, сколько у меня времени. Ребята Дэна профессионалы и прекрасно понимают. На своих двоих я далеко не уйду». О том, что мне понадобится одежда, тоже наверняка подумали, так что, скорее всего, у ближайших торговых точек меня и будут ждать, хотя они могут решить, что я позаботилась и о машине, и об одежде, и даже о новом паспорте. Кстати, а что мне мешало подумать об этом?» Я усмехнулась и покачала головой. И опять вспомнила Дэна. Уже в тот момент, когда нажала на курок, я поняла, все напрасно. «А теперь я сижу на обочине и пытаюсь сообразить, как быть дальше». «Вряд ли я проживу долго, так что можно не напрягаться над решением этого вопроса». «Я хочу спать», — произнесла я, не в силах бороться с навалившейся усталостью. Сон был единственным способом избавиться от воспоминаний о его взгляде. Там, в машине, сразу после выстрела. Я с трудом поднялась и направилась в сторону деревни. «Неплохо бы отыскать какой-нибудь сарай». А в этот момент зазвонил мобильный. Это был Ник. Что меня, признаться, удивило. «Эй!» — позвал он. «Эти суки тебя еще не сцапали?» Голос Ника звучал весело. Будто в происходящем он находил что-то в высшей степени забавное. «Пока нет», — ответила я. «Вот именно пока», — передразнил он. «Надеюсь, за это время ты успела удалиться от места злодеяния километров на сто как минимум». «Ты сильно преувеличиваешь мои способности», — вздохнула я. «Километров десять, не больше». Ник помолчал, как видно, прикидывая, стоит мне верить или нет. «Дорогая, это шутка», — хихикнул он. «У меня нет настроения шутить», — ответила я. «Пешие ночные прогулки по лесу этому не способствуют». «Что?» Кажется, я все-таки смогла его удивить и, не удержавшись, засмеялась. Хотя ничего смешного в ситуации не было. Ник выдал замысловатое ругательство. «Вот уж не думал, что ты такая идиотка», — добавил он, немного успокоившись. «И что ты намерена делать?» — поинтересовался он. «Хочу найти какой-нибудь сарай и завалиться спать». «Гениально!» — фыркнул он. «Если только мальчики Дэна тебя найдут, утро вряд ли покажется добрым. Это я и без тебя знаю». «Там по соседству есть что-нибудь примечательное, населенный пункт, к примеру». «Есть». В этот момент я как раз подошла к указателю и смогла прочитать название деревни. «Кишлеева». «Чудесное название. Надеюсь, деревня обозначена на карте. Обретайся неподалеку от дороги, я минут через двадцать подъеду». Он отключился, а я стала размышлять. «Чему приписать желание Ника объявиться здесь?» Вполне возможно, он решил сдать меня людям Дэна, надеясь заработать на этом, что вполне в его характере. Но почему-то я не особенно верила в это, хотя его желание помочь мне вызывало еще больше сомнений. Выходит, он что-то задумал. В тот момент отгадывать загадки не было ни желания, ни сил. Надо было решать, остаюсь я здесь, чтобы дождаться Ника, или стоит поскорее смыться отсюда. Я сказала ему, где нахожусь, значит, уже в тот момент решила. Я сошла с дороги и устроилась в ближайших кустах. Меня вдруг охватило озноб пробирая до костей, хотя до сего момента, бегая босиком по сырой траве в легком платье, холода я не чувствовала. Я растирала ладонями мокрые ноги, не очень рассчитывая, что это поможет. Где-то в деревне залаяла собака. Я прислушалась, пытаясь уловить звук работающего двигателя. Собачий лай, шелест ветра в высоких соснах и больше ничего. Наконец, со стороны деревни донесся характерный звук, а вскоре на дороге я увидела джип Ника. «Если я не поспешу выйти, он проедет мимо. Решать надо быстрее». Джип ехал медленно. Я поднялась и направилась к дороге. Ник увидел меня и затормозил. «Паршиво выглядишь», — сказал он, открывая мне дверь. «Ты придираешься», — усмехнулась я, — так и не решив, стоит доверять ему или нет, но уже садясь в машину. Ник развернулся и поехал в сторону деревни, однако почти сразу свернул на лесную дорогу, ее можно было различить лишь с трудом. Надеюсь, Ник здесь неплохо ориентируется. А может, все проще? Он решил, что я доставляю слишком много беспокойства и поспешит от меня избавиться. Странно, но эти мысли не особенно меня расстроили. Я вглядывалась в темноту за окном и хотела лишь одного — закрыть глаза и уснуть. «Скажи, радость моя, с какой такой стати ты бегаешь по лесу?» — не удержался Ник от язвительности. «Неужто ты не позаботилась?» «Заткнись, а?» — вежливо попросила я. Ник немного посверлил меня взглядом. Я думаю, этот процесс захватил бы его целиком, но дорога требовала внимания. Он вздохнул и кивнул, словно с чем-то соглашаясь. Поправь меня, дорогая, если я начну предаваться фантазиям. Ты не позаботилась о надежной наре для себя. Не обзавелась новенькой ксивой, и в швейцарском банке тебя не ожидает кругленькая сумма. Я молчала, не обращая внимания на его болтовню, и Ник пригорюнился. «Значит, это был акт самоубийства. С ума сойти, я зря тратил на тебя время. Такую тупую скотину, как ты, ничему не научишь». «Ты зачем приехал?» Спросила я серьезно. «Догадайся с трех раз», — хмыкнул Ник. «Попробую. Вряд ли тебя очень беспокоит тот факт, что я попаду к людям Дэна. Но хозяевам не понравится, если я вдруг окажусь в кабинете следователя. Я почти не сомневаюсь, что под ближайшей сосной...» Ты меня и закопаешь. Я бы сделал это с удовольствием. Характер у тебя на редкость пакостный. К тому же ты неблагодарна. Так что самое лучшее впрямить тебя избавиться. Но, пожалуй, я буду скучать. Он усмехнулся, однако говорил серьезно. Выходит, ты и примчался мне на помощь. Не очень-то веря в подобное, спросила я. Ник вроде бы и сам не поверил. Выходит, чудеса правда. Ага. «Я должна сказать тебе спасибо?» «Не спеши». «Неизвестно, что хуже, раз ребята Дэна просто жаждут с тобой встретиться». «Я наслышан об их методах, поэтому если ты вдруг решишь застрелиться, это будет не слишком глупо». «А если я решу еще немного помучиться?» — спросила я. Ник засмеялся. «Не такая уж ты и дура», — ответил он, помолчал с минуту и вновь заговорил. «У меня есть надежное местечко, отсидишься там». «Страсти улягутся, тогда решим, что делать дальше». «Ник, у меня нет этих бумаг», — покачала я головой. «Честно, нет. Я понятия не имею, где они могут быть». «Вот оно что», — присвистнул он. «А в мою бескорыстную любовь ты не веришь». Мы невесело рассмеялись. Я из приглядывалась к нему, пыталась понять, чего следует ожидать. — Давай зайдемся на том, что твой сладкоречивый будет у меня в неоплатном долгу, если я прикрою твою задницу. — Шутишь? — усмехнулась я. — Он ценит меня не больше, чем соседскую собаку. — Может, и меньше, но ребенка ему родила ты, а не кто-то из его манекенщиц. Думаю, он немного понервничает, но в конце концов скажет мне спасибо. — Что тебя, безусловно, осчастливит, — заметила я. «Я преданный слуга его величества», — усмехнулся Ник. «Эй», — подмигнул он мне, — «я ведь ничего не обещал, только сказал «там посмотрим», так что не расслабляйся». Я вновь уставилась в окно, размышляя над словами Ника. Что, если он действительно надеется зацепить Рахманова? от Оттого и помогал мне, когда я охотилась за Дэном. Кому-то подобные мысли показались бы ерундой, но не мне, я слишком хорошо знала Ника. Убийство Дена, точнее, тот факт, что убила его я, многих ставят под удар, в том числе и Рахманова. Поэтому я и была уверена, встретиться со следователем мне не дадут. Так что готовность Ника помочь, скорее всего, объясняется просто. Он хочет, чтобы я была под рукой. Если его хозяева решат от меня избавиться, искать меня не придется. Возможность, что он сдаст меня парням Дэна, я тоже со счетов не сбрасывала. Конечно, сдаст, если усмотрит в этом выгоду. Незачем строить из меня злодея из мелодрамы. Вдруг заявил он, а я усмехнулась. Иногда я всерьез верила, что он способен читать мои мысли. Впрочем, сейчас это не трудно Дорога углублялась в лес. А я так и не спросила, куда мы едем. Ника как будто вполне устроила отсутствие у меня любопытства. Он тоже замолчал, смотрел вперед, будто забыв о моем присутствии, хмурился. Обняв себя за плечи, я закрыла глаза, а он сказал «Сзади куртка, накинь». Я достала куртку, завернулась в нее, голова моя свесилась на грудь. Я вздрагивала, когда машину трясло на ухабистой дороге, но вскоре уснула. Ник растолкал меня через час, хотя мне показалось, что спала я всего несколько минут. «Приехали», — буркнул он. Еще мало что соображая, я огляделась. Мы находились во дворе симпатичного двухэтажного дома, окруженного кирпичной стеной. За моей спиной ворота и калитка в глухой стене, забор высокий, больше двух метров. Вокруг дома никаких деревьев, только зеленые лужайки. Ник вышел из машины и направился к крыльцу, украшенному бронзовыми львами. «Шевелись», — поторопил он меня, и я последовала за ним. Просторный холл был абсолютно пуст. Пока я оглядывалась продолжая зябко ежиться под курткой. Он прошел вглубь дома и оттуда позвал. «Хочешь выпить?» Шлепая босыми ногами по мраморному полу, я отправилась на его поиски. Ник находился на кухне. Здесь мебели было в избытке, но кухня все равно производила впечатление нежилой. Ник достал из шкафа коньяк, плеснул в два стакана, один протянул мне. «Что ж, за заупокой души гадюки Дэна». Ник залпом выпил коньяк и замер со стаканом в руке, закрыв глаза. Я тоже выпила залпом, не чувствуя вкуса. «Чей это дом?» — спросила я, поставив стакан. «Какая разница?» — ответил Ник, не глядя на меня. Помолчал и вдруг заявил. «Мой. Разумеется, о том, что он принадлежит мне, никто не знает». Ник ответил недовольно. «Собирался, только вряд ли я доживу до счастливой старости, связавшись с такой дурой. От тебя одно беспокойство, а у меня слишком доброе сердце. Я не в состоянии от тебя избавиться. Ты из меня веревки вьешь». Дурашливо прохныкал он, посмотрел на бутылку и налил еще коньяка. «В холодильнике должна быть жратва, если я ошибся, то немного поголодаешь». «Свет в доме не включай, чтобы не привлекать внимания». В ближайшие дни я вряд ли смогу приехать, но если будут новости, позвоню, здесь есть телефон. Я буду звонить три раза подряд, только на третьей снимешь трубку. На прочие звонки не отвечай, хотя вряд ли кому взбредет в голову сюда позвонить. Из дома не выходи. Хоть он и окружен забором, но я бы особо на это полагаться не стал. В твоих интересах соблюдать максимальную осторожность. Где твой мобильный? Я достала телефон из сумки, протянула его Нику. Тот отключил его и сунул в карман. «Не вздумай звонить своей Машке», — нахмурился Ник. «Они будут за ней следить и наверняка прослушку поставят. Короче, лежи на самом дне и шевелиться не смей. Здесь есть телек и книги, так что со скуки не загнешься. Только держи жалюзи постоянно опущенными». «Наверх не поднимайся, передвижение по дому можно засечь, имея соответствующую аппаратуру, уверен, у ребят она есть. Ко мне они тоже хвост приставят, так что скоро в гости не жди». Ник толкнул стакан. Он заскользил по гладкой поверхности и замер в сантиметре от края стойки. Ник довольно усмехнулся и зашагал к двери. «Ты уезжаешь?» — крикнул я ему в спину. Ты догадлива, радость моя, — ответил он, не поворачиваясь, — придется тебе на время обойтись без няньки. Я слышала, как хлопнула входная дверь, а потом заработал двигатель машины. Посмотрела на бутылку коньяка решила выпить еще. Потом взглянула в холодильник. На нижней полке консервы, в морозилке кусок мяса. Впрочем, сейчас мысль о еде меня вовсе не беспокоила. Я прошлась по первому этажу, не рискуя включить свет в комнатах. Их было четыре, и три из них пусты. Соседняя оказалась спальней, здесь стояла кровать. Рядом громоздкий шкаф и стеллаж с десятком книг. Я взглянула на обложки и невольно усмехнулась. Ник тяготел к философии. Выключив свет на кухне, я вернулась в спальню, легла поверх одеяла, подтянув к животу ноги и обхватив колени руками. В темноте смутно проступали контуры шкафа. За спиной надоедливо тикали часы. Слишком громко, или мне это только так казалось. Очень хотелось зареветь от страха или жалости к себе. К Дэну. Пойди разберись. Слезы должны нести облегчение, но их не было. Меня вновь охватило странное безразличие. Я закрыла глаза и попыталась уснуть. Но сон не шел. За окном серела. Я забралась под одеяло, надеясь согреться, меня била дрожь, но вовсе не от холода. Я подумала выпить еще, но мысль о том, что надо встать и пойти на кухню, вызвала протест. И вдруг я подумала, как было бы хорошо умереть сейчас, закрыть глаза и умереть. Я закрыла глаза и, странное дело, почти мгновенно уснула.